Фридрих Незнанский Просроченная виза, роман Издательство АСТ, Олимп, Москва, 2001 год, читает Андрей Вельколик. Эта книга от начала и до конца придумана автором. Конечно, в ней использованы некоторые подлинные материалы, как и собственной практики автора, бывшего российского следователя и адвоката, так и из практики других российских юристов. Однако события, места, действия и персонажа, безусловно, вымышлены. Совпадение имен и названий с именами и названиями реально существующих лиц и мест могут быть только случайными. Глава первая. Сестры. Здравствуйте, уважаемая. Турецкий широко улыбнулся, входя в приемную начальника Мура. Позвольте полюбопытствовать сам, у себя. Александр Борисович, приветливо расцвела секретарша. Рада вас видеть. Присядьте. Сейчас выясним. Но прежде чем взяться за трубку внутренней связи, она доверительно сказала. У Вячеслава Ивановича прием по личным вопросам. Я узнаю. Подойдя к столу секретарши, Турецкий пошарил в карманах пиджака, а для чего пришлось распахнуть пальто и извлек горсть разнообразных конфет. От карамелек в ярких бумажках до обернутых в разноцветную фольгу шоколадных полусфер. «Откуда это у вас?» – удивилась секретарша. «Приказано беречь здоровье и пить больше чаю», – многозначительно произнес Турецкий и вывалил конфеты прямо на бумаге, лежавшей перед ней. «С вами все понятно», — какие-то кокетливо заявила секретарша. «Надо полагать, снова кукуете?» «От вас ничто не может укрыться», — уважаемая Людмила Ивановна вздохнул турецкий. «Сыщик вы наш ненаглядный». А, «Впрочем, никакой особой тайны тут не было». Семьи большинства ответственных работников Генеральной прокуратуры еще накануне Нового года дружно переселились на Истру, в так называемый реабилитационный центр, а попросту в ведомственный санаторий, санатории, окруженные госдачами руководства. Естественно, приходилось навещать Ирину с Нинкой и Александру Борисовну, но не часто. Это было хорошо известно Грязнову, а значит и его секретарше, нередко помогавшей турецкому выдернуть Вячеслава Ивановича с какого-нибудь очередного совещания. Турецкий как-то не очень освоил новорусский метод общения во время ответственных заседаний с помощью сотовой связи и терпеть не мог, когда у кого-то в кармане вдруг раздавалось наглое треньканье, якобы придающее значительности владельцу мобильника. «Они, как всегда, отдыхают, ну а мы тоже, как обычно, пашем». Сделанный безысходностью, пожаловался, похвастался Турецкий. «Ах, Боже мой!» — молитвенно сложила ладошки Людмила Ивановна. «Страдальцы вы наши ненаглядные! Да кто же вам поверит? В том-то и беда!» — сокрушенно вздохнул Турецкий. «А вот в цвете лет сгораем на службе!» Ай-яй-яй! Хитро смеялась Людмила Ивановна, женщина, пожилая, но вовсе не лишенная природного кокетства, демонстрируя турецкому свое глубокое понимание грешной мужской натуры. А между прочим, можете снять свое пальто, у нас не холодно. Поворачиваясь к вешалке, турецкий вздрогнул, будто от толчка. Взгляд его заметался при виде белокурой женщины, сидящей на стуле у стены. Как же это он сразу-то ее не заметил, занятый легкой пикировкой секретарши. Молодая женщина была небрежно окутана мехами нога на ногу. Но какая нога? А вмиг, окинув ее цепким профессиональным взглядом всю от кончика модного сапожка до расчетливого беспорядка пышной прически, Александр Борисович сделал задумчивое лицо. А бесовские мысли тут же подкинули вывод, что с личными вопросами у начальника Мура кажется все в полном порядке. И совсем не исключено, что если так пойдет дальше, семья одного важняка может лишиться на сегодня отца мужа. И Костя Меркулов, уже отбывший вместе со своей неразлучной лелечкой на уик-энд, вряд ли найдет для Ирины убедительное доказательство особой занятости своего дорогого сотрудника. Но эти мысли мелькнули так, сами по себе, без всяких оснований. Скорее по обычной разгильдяйской мужской привычке. Вячеслав Иванович сообщила в трубку Людмила Ивановна. «Здесь Александр Борисович слушаю». Она положила трубку и улыбнулась турецкому.